Глава 34. До того, как открыть глаза, Шафран осознала несколько фактов. Первое — голова похожа на колокол, в который били слишком много раз. Второе — она движется. Ещё какое-то время она гадала, поезд это или машина, пока резкий поворот не подсказал, что всё же второй вариант. Справившись с этой задачей, Шафран попыталась припомнить, куда едет, и уже когда моргнула, обнаружила, что перед глазами у неё сплошная темнота — а, попытавшись поднять руки, чтобы потереть глаза, не смогла разъединить связанное запястье. Вот тогда ты -то её и накрыла паникой. Она начала извиваться, пытаясь освободиться от пут. Машина замедлила ход, а потом и вовсе остановилась, но двигатель продолжал работать на холостых оборотах. Сердце бешено колотилось. Дверь в ногах открылась, впуская холодный воздух, и шафран изо всех сил начала пинаться. Ей удалось попасть по водителю. Послышалось чьё-то хрюканье, а вслед затем бедро обожгло резкой болью. Шафран вскрикнула от неожиданного удара. «Мисс Эверли, мало вам того, что вы меня предали. Вы ещё и к насилию прибегаете?» «Эдвардс...» Шафран начала судорожно копаться в памяти, а от накативших воспоминаний голова пошла кругом. «Амелия? Переулок?» «Должно быть, Эдвардс похитил её». «Мистер Эдвардс, пожалуйста, прошу, отпустите меня!» — взмолилась Шафран. — Не могу. — сдавленно ответил он, и дверь в ногах Шафран снова захлопнулась. — Умоляю, мистер Эдвардс! — завопила она, пытаясь перекричать звук рычащего мотора. Машина вновь пришла в движение. Эдвардс ей не отвечал, и, в конце концов, Шафран устала кричать. Главная боль притупила все чувства. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Ей чудились голоса, и, внезапно она понимала, что... Глаза всё так же завязаны, а машина продолжает ехать. Наконец, от боли и усталости она отключилась. Холод пробирался сквозь пальто и повязку на лице. Шафран почувствовала, что её вытаскивают из машины. Вокруг стояла полная тишина, если не считать какофонии и их шагов по хрустящему гравию. Она понятия не имела, где находится и как долго они ехали. Только потому, что сквозь тряпку на лице проникало мало света, можно было догадаться, что, возможно, уже вечер. По звякиванию искрежет ключей в замке дали понять, что Эдвардс привёз её в какой-то дом. Внутри оказалось так же холодно, а в нос ударил какой-то затхлый странный запах. У неё закружилась голова. «Мне нужно присесть», — слабым голосом сказала она. Взяв девушку за руку, Эдвардс провёл её по ковру и деревянному полу, Её неуверенные шаги отдавались яхом от стен. Наконец он толкнул её на что-то похожее на кушетку. «Сидите здесь», — приказал он. Она сглотнула подступившую к горлу тошноту и откинулась на спинку. Шафран попыталась освободить руки, но только туже затянула верёвки, отчего сильнее разболелись и руки, и голова. Медленные тяжёлые шаги возвестили о возвращении Эдвардса. Он прошёлся по комнате и уронил на пол что-то тяжёлое. Послышалась какая-то возня, шорохи и чирканье зажигаемой спички. Треск горящего дерева после всего этого показался почти приятным. «Мистер Эдвардс», — неуверенно начала шафран, — «не могли бы вы снять это с моего лица? Я уверена, что у меня из раны на голове течет кровь». Это была правда. После того, как она приняла вертикальное положение, почувствовала, как с затылка по шее потекла струйка крови. Эдвардс тут же подошел Сорвал ткань с её головы и отодвинул в сторону её растрепавшиеся волосы. Шафран вздрогнула от его касания. Она заметила бурые пятна на грубом мешке из рогожи, который держал в руках Эдвардс. Все мысли остановились. Она истекает кровью, её похитили, и у неё течёт кровь. Это всё по-настоящему. Амелия знает, что Эдвардс её схватил, а значит, пойдёт в полицию». Шафран твердила эту фразу про себя, пока она не превратилась в отчаянную молитву, заглушившую все остальные мысли. Повернувшись спиной к Шафран, Эдвардс долго возился с огнём. Постепенно тепло обволакивало комнату и, наконец, дошло и до Шафран, пробудив её застывшее чувства. Мужчина вышел из комнаты, исчезнув в тёмном провале дверного проёма. Амелии удалось сбежать. Она должна была немедленно отправиться в полицейский участок. Инспектор Грин узнает о том, что Эдвардс её похитил и обязательно спасёт. А, значит, какой бы заманчивой ни казалась перспектива побега, возможно, это не самая лучшая идея, если он появится, а её здесь уже не будет. Намерения Эдвардса пока не ясны. Да, он ударил её по голове и связал, но не убил, когда у него была такая возможность — Она понятия не имела, можно ли его переубедить, но должна была хотя бы попытаться потянуть время, пока у инспектора Грина не появится возможность выследить её. Вернулся Эдвардс и принялся расхаживать по ковру перед камином. На его затенённом лице отражалось волнение, а движения были слишком дёрганными. Шафран прикусила губу. «Если с ним заговорить, он успокоится или ещё больше разозлится?» Она бросила быстрый взгляд на дверь в дальнем конце комнаты, Затем на закрытую дверь напротив. Быстро обернулась, но позади неё только тускло поблёскивали золотые рамы в свете камина. А когда перевела обратно взгляд, Эдвардс уже стоял, облокотившийся каминную полку. Его лицо оставалось в тени, а в глазах клубилась такая тьма, что у неё по коже поползли мурашки. Тихим голосом, от которого дрожь страха сковала позвоночник, он произнёс, «Вы меня предали, мисс Эверли!» Её имя из его уст заставило Шафран вздрогнуть. «О, да, мисс Эверли!» — повторил он, и на смену холодному тону пришла ярость. «Я знаю, что вы помогали полиции. Вы сегодня были там, и не иначе, как ещё больше оклеветали меня. Наверное, вам захотелось посмотреть, получится ли забить последний гвоздь в крышку моего гроба». Шафран задрожала от растущего в его голосе гнева. «Вовсе нет». Я ходила туда, чтобы убедить их в вашей невиновности. «Очередная ложь!» — прошипела он, отлепляясь от полки и снова начиная расхаживать по комнате взад и вперёд. «Мистер Эдвардс, я никогда вас не предавала!» — тихо сказала Шафран. «Я только хотела помочь. Я и Амелии хочу помочь». «Это рискованно, но, возможно, Шафрану дастся потянуть время для того, чтобы её успели найти. Я хотела помочь инспектору найти убийцу». «Мы знаем, что лорд Вейл убил мисс Уильямс». Она внимательно наблюдала за ним, пытаясь уловить признаки того, что он ей поверил. Но Эдвардс лишь молча смотрел на неё. Его грудь по-прежнему вздымалась. Она продолжила. «Вы рассказали, что лорд Вейл проявляет настойчивый интерес к Амелии. И Лиза беспокоился. Мы сразу же пошли к инспектору и сообщили, что необходимо представить к ней людей и проследить, чтобы Вейл не сделал с ней того, что сделал с мисс Уильямс. Я не прощу себе если с ней что-нибудь случится». Её голос стал увереннее. Эдвардс не ответил. Ей отчаянно хотелось, чтобы его лицо не было скрыто тенью. Из-за этого невозможно было понять его выражение. «Мистер Эдвардс, Перси, пожалуйста, я понимаю, что предстаю не в лучшем свете, но и вы меня поймите. Мысли хотели только предотвратить новые убийства, защитить Амелию и... хватит Тихо пробормотал Эдвардс, а затем всё громче и громче. «Достаточно! Прекратите это!» Шафран вскочила, в голове болезненно пульсировала. эдвард охнул и сжал череп с такой силой, что Шафран испугалась, не причинит ли он себе вреда. Тишина оседала медленно, её ослепительное безмолвие расползалось, как холодный туман. «Почему? Почему вы так упорно продолжаете лгать, мисс северли по По-прежнему, держась за голову, тихо сказал он. «Почему никто из вас не может сказать правду? Просто признайтесь, что пытались бросить тень, подозрения на мою Амелию. Они только и делают, что стараются ей навредить. Используют её. Всегда пытаются обвинить её в чудовищных преступлениях, которые будут стоить ей...» Он ослабил руки и поднял голову. Голос зазвучал громче. «Эта отвратительная женщина своей клеветой отправила бы Амелию в тюрьму. Зачем ей понадобились деньги?» «Я высказал ей всё, что думаю о её предательстве». Шафран изо всех сил пыталась уследить за ходом его мыслей, но при упоминании о клевете и деньгах в голову пришло только одно имя. «Миссис Салливан? Эрин Салливан?» Эдвардс уронил руки вниз и оскалился. «Она собственноручно упрятала бы Амелию в тюрьму, и я не мог этого допустить». У Шафран по коже пробежал мороз. Как ради всего святого ей притворяться, что верит в невиновность Эдвардса, когда он только что признался в убийстве одной из жертв? Она с усилием сглотнула. Что насчёт мисс Уильямс? Он медленно покачал головой, но, казалось, это движение причиняло ему боль. Он снова схватился за голову и застонал. Где-то в глубине дома раздался звук. Всего лишь тихий скрежет, но Эдвардс замер и поднял на неё глаза. «Не двигайтесь!» Шафран не собиралась ему подчиняться. Она решила, что должна убежать как можно дальше, пока он окончательно не потерял рассудок. Девушка вскочила, едва за ним закрылась дверь. Ноги едва её держали. Руки по-прежнему были связаны. Да ещё и живот в знак протеста против резкого движения скрутило. Но она оперлась о крае дивана и приказала себе пошевеливаться. Ей трудом, но всё же удалось повернуть ручку двери. То, и что было закрыто. И дверь со скрипом открылась. Тёмный коридор за ней освещался только лунным светом, проникавшим сквозь неплотно задернутые шторы. Опираясь плечом на стену, чтобы не упасть, Шафран двинулась в темноту. Она оказалась в ещё одной гостиной с большими окнами, выходящими на террасу. Мебель была укрыта белыми чехлами, и у Шафран появилась совершенно абсурдная идея заползти и спрятаться под одним из них. Заманчивая идея, особенно когда раскалывается голова и подкашиваются ноги. Дверь за спиной скрипнула. Шафран попятилась, зная, что должно произойти. Со звериным рыком в комнату ворвался Эдвардс и схватил её за руку. «Вы не найдёте здесь того, что ищете». Он толкнул её вперёд. «Позвольте мне показать вам кое-что». Она, кое-как спотыкаясь, поплелась за ним. Он повёл её через безмолвный дом. Его ярость была полной противоположностью утончённой изысканности комнат, через которые они проходили. Эдвардс втолкнул её в комнату, по большей части состоящую из окон и французских дверей. Его движения были расхлябанными и резкими, как будто ему так же, как и ей, тяжело было удержаться на ногах. Эдвардс потащил её к застеклённым дверям в противоположном конце комнаты, швырнув шафран на пол, рывком распахнул двери. От удара о стену стекло на дверях треснуло. Глубоко вдохнув, он произнёс. «Цветы, мисс Эверли!» «Это ваша компетенция». Он зажёг антикварную масляную лампу, стоявшую на ближайшем столе. Его лицо стало совершенно неузнаваемым. Исчез чудаковатый неженка Эдвардс. Вместо него перед ней стоял мужчина, на глазах впадающий в безумие. Волосы торчали в разные стороны, глаза бешено вращались. Пальто он снял, и один рукав рубашки без запонки болтался. Шафран с трудом приняла сидячее положение — Она была до смерти напугана и сомневалась, что продержится даже минуту, не говоря уже о часах, которые потребуются полиции, чтобы до них добраться. Эдвардс рывком поставил её на ноги и потащил внутрь. Морозный воздух был насыщен таким густым сочетанием запахов, что шафран едва не лишилась чувств. Стояла вонь гниющих цветов. Сквозь мутные стеклянные стены зимнего сада, куда привёл её Эдвардс, тускло светила луна. «Меня всегда тянуло к давно забытому прошлому». Он принялся расхаживать по оранжерее, а его голос зазвучал отрывисто и резко, к эпохам величия и красоты. Наше поколение испорчено и развратно, но раньше веками восхвалялись возвышенные чувства и благородство. Эдвардс взял в руки ножницы. Их ржавые лезвия тускло блеснули в свете лампы. Шафран на какой-то ужасный миг представила как он вонзает ножницы ей в сердце — «Вы, конечно, знаете, что у каждого цветка есть своё значение, а каждый букет содержит послание. Мои послания были ясны. Предательство, вероломство. Они вернулись к тем, кто их совершил». «Так это вы посылали цветы?» — выдохнула Шафран хотя бы для того, чтобы заговорить его. Он держал в руках оружие, а её собственные руки были связаны за спиной. Эдвардс зигзагами метался по помещению, срезая стебли и цветы. Шафран в отчаянии озиралась вокруг вознося молитвы чтобы ей попался нож или лезвие или осколок разбитого горшка, которым можно было бы разрезать верёвки и защититься. Пол в помещении был заставлен искром санными кустами с увядшими листьями. На полках стояли вазы с отсветшими цветами в заплесневелой воде. Шафран с двойным усилием принялась дёргать за верёвки, пытаясь освободиться. Лютик — за алчность, наперстянка — за неискренность. — громко декламировал он. — Крапива за самое жестокое предательство. Стыд, воспоминания, ложь. Он перечислял не цветы, которые срезал, а букеты, которые уже послал, — с ужасом поняла Шафран. Благодаря мне им пришлось признаться в своих поступках, и они получили по заслугам. Хорошо, что я не помню... Из глаз Шафран брызнули слёзы. Слёзы страха. Он не помнит, как убил трёх женщин, как далеко он зашёл, Запястья горели, суставы ныли от боли, когда грубая верёвка натягивалась. Ей удалось подняться на ноги как раз в тот момент, когда Эдвардс медленно повернулся к ней, завязывая чёрной лентой стебли срезанных цветов. «А теперь, — по правилам этикета, — чтобы вас оскорбить, я должен преподнести вам этот букет правой рукой». Улыбаясь, он протянул ей букет. Теперь его руки были тверды, а глаза стали совершенно пустыми. — Мисс Эверли, скажите мне, какое послание я вам отправил?